Физика. Эмили Дю Шатле. Годы жизни с 1706 по 1749. Физик. Долгие годы единственным полным переводом на французский язык шедевра сэра Исаака Ньютона Математические начала натуральной философии Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Был перевод выполненный в 1749 году Эмили Дюшатли. У неё ушло 4 года на этот проект, включая работу над основным текстом, создание комментариев 287 страниц и дополнительной математической части. Хотя Эмили переводила труды Ньютона несколько лет, последние месяцы до крайнего срока оказались особенно напряжёнными. Она перешла на семнадцатичасовой рабочий день, часто длившийся до 5 утра. Когда Эмили одолевал сон, она погружала руки и ноги в ледяную воду, а потом энергично хлопала в ладоши, чтобы взбодриться. Эмили торопливо писала, почти не отрывая пера от бумаги, и её пальцы часто были перепачканы чернилами. Ей нужно было успеть до рождения четвёртого ребёнка. Она завершила гигантскую рукопись и на той же неделе родила дочь. Десять дней спустя Дюшатле умерла. Смерть сорока двухлетней Дюшатле, считавшейся одним из выдающихся умов Европы, феноменом, гением уровня Гомера и Ньютона, стала большой утратой для научного сообщества. Однако за относительно небольшой промежуток времени она очень многое сделала для понимания своими современниками ньютоновской физики и помогла поколениям ученых одолеть труд Ньютона. Как Дюшатле получила научную базу для этой работы, неизвестно, поскольку о ее воспитании почти не осталось сведений. Историки располагают лишь самой общей информацией: отец — чиновник придвори Людовика XIV, замужество в восемнадцать лет, не молодой муж благородного происхождения, военный, рождение детей, затем в двадцать шесть лет. Эмили начала брать частные уроки у выдающегося математика и мыслителя, которого сменил другой преподаватель, восходящая математическая звезда. Если многие французские учёные стояли на стороне Рене Декарта, оба учителя Дюшатле поддерживали Ньютона. Для Эмили познакомиться с математикой и ньютоновской физикой было всё равно что впервые в жизни надеть очки. Она вдруг увидела отдельные листья в кроне дерева. казавшейся сплошным пятном. Её завораживало применение новообретённых знаний в необычных областях. Теперь Эмили могла рассчитать, какой силы должен быть порыв ветра, чтобы ветка закачалась. Уравнения дали ей возможность построить схему полёта птиц. Наряду с математикой и физикой Дюшатле жадно поглощала тексты по философии, литературе и другим наукам. Через 2 года возможностей одного преподавателя ей было уже недостаточно, и она распахнула двери своего дома в Сири, примерно в 240 км к востоку от Парижа, перед интеллектуалами. Многие воспользовались её любезностью. Как отмечала Дюшатель при обсуждении английского стихотворения, которое я перевела на французский. Иногда случается, что работа и учёба заставляют гений заявить о себе. Генье Дюшатель заявил о себе очень ярко. Одним из её первых публичных действий на интеллектуальном поприще стало участие в ежегодном состязании французской Королевской академии наук в 1737 году. Темой была природа и распространение огня. В последний момент всего за 2 недели до окончания конкурса Дюшатель решила подать свою работу. Эту возможность ей обеспечила анонимность. Судьи не могли дискриминировать участников, не зная их имён. Хотя она не выиграла, её работа была впоследствии опубликована с указанием в качестве автора молодой дамы высокого положения. Поскольку во времена Дюшатле у неё и близко не было соперниц, личность автора должна была быть очевидна современникам. обретая уверенность в себе и набирая темп, дюше де ле в 1740 году издала свою первую книгу Основы физики. An institution des physique. Она хотела учить сына основам физики, но для этого не существовало учебников. В её книге ясно и чётко излагались идеи Ньютона, Декарта и Лейбница. Это было тщательное обобщение чужих идей. Но нашлись желающие морально уничтожить её саму. Вскоре после выхода книги в свет секретарь Королевской академии наук опубликовал письмо, оспаривающее утверждения, сделанные в тексте Дюшатле. Женщин вообще он обвинил в легкомыслии, а лично Дюшатле в скудоумии. Она неправильно поняла и его научную работу, и свою обожаемую ньютоновскую физику. А её представления об основах математики грешат неполнотой. Тон письма был наглым и покровительственным. Научные споры научными спорами, но это письмо явная попытка выбить Эмили из пространства дискуссий. Дюшатель была слишком горда, чтобы оставить хамскую критику без ответа, не заставившего себя долго ждать. С хирургической точностью разделываясь с письмом секретаря, Она опровергла его претензии, отвечая ему в том же вызывающем тоне, но постоянно демонстрируя мастерское владение предметом. Дюшатель разослала свой подробный ответ 500 членам академии. Секретарь был только что избран, но из-за её письма был вынужден вскоре подать в отставку. Главное достижение Дюшатель перевод и комментирование трудов Ньютона. оказалась и последним. Этот текст стал логичным результатом её многолетней работы. К сожалению, весомый вклад Дюшатле в развитие физики часто остаётся незамеченным. В книгах и статьях её чаще всего упоминают только как музу Вольтера. Вольтер и Дюшатле около 15 лет, не считая нескольких недолгих периодов разлуки, жили вместе в её доме в Сири. даже после того, как Вальтер утратил романтический интерес. Супруг Дюшатель не только не возражал против такого положения дел, но и финансировал работу своей жены и её любовника. Первый серьёзный вклад Дюшатель в науку скрыт в творчестве Вальтера, в его книге Элементы философии Ньютона. Éléments de la philosophie de Newton. Разделы более абстрактного математического и научного характера написаны ею. К моменту своей смерти Дюшатель стала намного более значимым учёным ньютоновской школы, чем Вольтер. Но тем не менее, в исторических описаниях их отношения по-прежнему заслоняют её научные достижения. Дюшатель спешила сохранить своё наследие и закончить перевод математических начал. добавив недостающие объяснения и подкрепив аргументы Ньютона новыми уравнениями, словно знала, что это будет её последнее свершение.